Многочасовая космическая битва двигалась к завершению. Первыми к маре подошли боеголовки, первоначально разогнанные до скоростей более второй космической этого мира. Массивные одноступенчатые ракеты. Остатки самых больших монстров, несколько часов назад, стартовавших с платоха Нумана. Их осталось не очень много. Как приоритетно опасные цели, из-за повышенной скорости, они подвергли самому жестокому превентивному удару. Реально опасных среди этого количества было гораздо меньше, чем представлялось. Многие из них, хоть и продолжали двигаться, уже не были боевыми устройствами. Обороняющаяся сторона, конечно, не могла это определить. Однако у некоторых из этих мощных водородных агрессоров были повреждения, нанесенные лазерами, либо тяжелыми протонами. Они являлись смертельно пораженными калеками, и их путь лежал далее, мимо цели. Обладая скоростью более 15 км в секунду, Они должны были проскочить Луну, так как более не управлялись. Однако, пока они выполняли некую положительную роль, наряду с недобитыми ложными подставками, они маскировали боеспособных напарников. В необходимую секунду, впрочем, такая точность была не совсем важна. У исправных боеголовок сработали тормозные ускорители. Резко потеряв скорость и находясь в поле действия Маары, они стали падать на ее обратную сторону. Временная сверхточность не была важна по следующему поводу. Диктатор Аргедас не знал координаты базы, и его ракеты бомбили на удачу. Компенсируя незнание, головки имели мощные заряды. Естественный спутник планеты был небольшим телом, и если бы он обладал атмосферой, то взрыв данных мастодонтов мог бы сдуть ее напрочь. Однако в реальном случае сильные заряды не имели смысла до соприкосновения с грунтом. Надежда была на сейсмическую раскачку. Но и это маловероятное действие им не позволил противник. В дело, впервые в реальном бою, Был втянут большой лазер. Ему было очень легко. Все ложные цели отсеялись по собственной инициативе, ведь они не сделали маневр гашения скорости. Небольшой метеоритный кратер, который он занимал, осветился слепящими вспышками, наблюдать которые можно было только из места, где лучи сходились. А сходились они на целях. В течение 9,5 минут большой перемолотил более 270 многотонных болванок, заходящих с разных ракурсов на родное полушарие, испарив их начисто и спокойно перешел в режим накопления энергии, поджидая следующую порцию добычи. Операторы-люди, наблюдающие эту разборку техники между собой, открыли рты. Это была не компьютерная игротека. Реальность прожала воображение.